Эпиграф. и жить торопится и чувствовать спешит князь вяземский мой дядя самых честных правил когда не в шутку за не мог Он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день, и ночь, Не отходя ни шагу прочь! Какое низкое коварство! Полуживого забавлять, Ему подушки поправлять, Печально подносить лекарства, Вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Так думал молодой повеса, Летя в пыли на почтовых, Всевышний волею Зевеса Наследник всех своих. Родных. друзья людмилы и руслана с героем моего романа без предисловий сей же час позвольте познакомить вас онегин добрый мой приятель родился на брегах невы где может быть родились вы или блистали мой читатель. Там некогда гулял и я, но вреден север для меня. Служив отлично благородно, долгами жил его отец, давал три балла ежегодно и промотался наконец Судьба Евгения хранила Сперва мадам за ним ходила Потом мсье ее сменил Ребенок был резов, но мил Мсье Лабе, француз убогой Чтоб не измучилось дитя Учил его всему, шутя Не докучал моралью строгой Слегка за шалости бронил И в летний сад Гулять водил Когда же юности мятежной Пришла Евгению пора Пора надежд И грусти нежной Мсье прогнали со двора Вот мой Онегин На свободе Острижен по последней моде Как Дэнди лондонский одет И... Наконец увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего ж вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Мы все учились понемногу, Чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава Богу, У нас немудрено блеснуть. Мой друг пылал от нетерпения Избавиться навек учения Большого света блеск и шум Давно пленяли юный ум. Онегин был, по мнению многих, судей решительных и строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. подозревали в нем талант И мог Евгений в самом деле вести приятный разговор, а иногда ученый спор о господине Мармонтеле, о карбонарах, о парни, об генерале Жмени. Латынь Из моды вышло ныне. Так, если правду вам сказать, Он знал довольно по-латыне, Чтоб эпиграфы разбирать, Потолковать об Ювенале, В конце письма поставить вале, Допомнил, хоть не без греха, Из Энеиды два стиха. Он рыца, не имел охоты В хронологической пыли Бытописания Земли. Но дней минувших анекдоты От Ромула до наших дней Хранил он в памяти своей. Высокой страсти не имея Для звуков жизни не щадить, Не мог он, Ямба, От Харея, как мы не бились отличить. Бронил Гомера, Феокрита, Зато читал Адама Смита И был глубокий эконом. То есть умел судить о том, Как государство богатеет, И чем живет, И почему не нужно золото ему, Когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог, И земли отдавал в залог. Всего, что знал еще Евгений, Пересказать мне не досуг. Но в чем он истинный был гений, Что знал он тверже всех наук, Что было для него из млада и труд и мука и отрада, Что занимало целый день Его тоскующую лень, была наука страсти нежной, которую воспел Назон. За что страдальцем кончил он свой век, блестящий и мятежный В Молдавии, в глуши степей, Вдали Италии своей. Нас был сердечный, рано мучит, Очаровательный обман. Любви нас не природа учит, а сталь или Шатобрян, мы алчим жизнь узнать заранее, мы узнаем ее в романе, мы все узнали, между тем не насладились мы ничем. Природы глаз, предупреждая, мы только счастью вредим, и поздно, поздно, вслед за ним. Летит горячность молодая. Онегин это испытал. За то, как женщин он узнал. Как рано мог он лицемерить, Таить надежду, ревновать, Разуверять, заставить верить, Казаться мрачным, изнывать, Являться гордым и послушным, Внимательным или равнодушным. Как томно был он молчалив, Как пламенно красноречив, В сердечных письмах, как небрежен. Одним дыша, одно любя, Как он умел забыть себя, Как взор его был быстр, и нежен, стыдлив и дерзок, а порой блистал послушную слезой. Как он умел казаться новым, шутя невинность изумлять, пугать отчаянием готовым, приятной лестью забавлять! Ловить минуту миления, невинных лет предубеждения, Умом и страстью побеждать, Невольной ласки ожидать, Молить и требовать признания, Подслушать сердце первый звук, Преследовать любовь и вдруг Добиться тайного свидания. И после ей наедине, Давать уроки в тишине. Как рано мог уж он тревожить Сердца кокеток записных, Когда ж хотелось уничтожить Ему соперников своих, Как он язвительно злословил, Какие сети им готовил, Но вы... Блаженные мужья, с ним оставались вы друзья. Его ласкал супруг лукавый, Фабласа давний ученик И недоверчивый старик, И рогоносец величавый, Всегда довольный сам собой, Своим обедом и женой.